учредили особый приказ – канцелярию – для приема и разбора жалоб на обиды сильных людей и значительно улучшили личный состав служилых людей – местных чиновников, исполнителей распоряжений царской власти в отдаленных областях и городах. Почти все царствование Михаила Федоровича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 Так, пришлось оставить за Швецией весь Приморский край около Финского залива и, кроме того, еще уплатить ей большую по тому времени контрибуцию в 20 тысяч рублей. Польша получила Смоленск и Северную землю, но зато польский королевич Владислав, сделавший приступ на самую Москву уже в 1618 году, отказался от всяких притязаний на московский престол. Впрочем, во второй половине царства Михаила Федоровича московское правительство решило вернуть себе уступленные поляками коренные русские области и нашло в себе достаточно силы, чтобы объявить войну самому непримиримому своему врагу – польскому королевству. В 1632 году Боярин Шейн и окольничий Измайлов с войском в 66 тысяч человек осадили занятый и укрепленный поляками Смоленск. Но осада окончилась неудачей. Из Польши пришлось заключить мир на прежних условиях. За неумелое ведение осады Шейн и Измайлов сложили головы на плахи под топором палача. В октябре 1633 года отец царя, патриарх Филарет Никитич, скончался. И хотя при Московском дворе снова начались интриги из-за патриаршего престола и влияния на царя, но с этого времени и до самой своей смерти Михаил Федорович остался вполне единовластным государем.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 угрозами со стороны Польши новым самозванцем, сыном Марины Мнишек. Михаил Федорович не был вполне счастлив в своей семейной жизни. Вступив в брак только на 29-м году, очень редкий случай в те времена, он имел от Евдокии Лукьяновны Стришневой несколько человек детей, но из них только двое –